глава восьмая. Была история. Вот что за человек? Неужели нельзя стол сервировать и разговоры разговаривать? Видит же, любопытство меня поедом съедает. Ай! В полной тишине шуршали одежды, тихо брякали консервы по деревянному сундуку. В какой-то момент Чинга замер, минуту прислушивался, затем продолжил ужинать. Я обратил внимание, что в нашем рационе появились деликатесы, которые я и в мирной-то жизни не едал. Петчина в треугольной банке, абрикосы в соку, паштетики на иностранном. Да, благодарность Салиха обещала быть вкусной. «Может, теперь расскажешь?» — спросил я, отвалившись от стола, как насосавшийся комар, с трудом находя местечко, куда бы вдохнуть воздух. чинга не спешил. проживал последний бутер посмотрел на меня об божиратова чего рассказывать вытернул рот ладонью какое то пятно и все я почувствовал как от досады вытягивается лицо ага беспристрастно ответил сталкер задержал на мне внимательный взгляд видно мочка была жалкая в смятку раз он решил подсластить пилюлю понимаешь смит зона она система нестабильная То тут, то там, что-нибудь боком довылезает. Вот взять то пятно. Может, оно единственное на всю зону. Появилось в результате какого-нибудь хитрого сплетения аномалий под выбросом в радиоактивном излучении. Может, в лужу киселя угодил выверт. Или батарейка. Или оба сразу. Ты, главное, запомни. Что бы не увидел эдакого, необычного, обходи стороной. И ни в коем случае не тыкай палкой. Не вздумай брать и тащить к барыгам. Очень, может, статься не дотащишь. Здесь каждый день что-то новенькое встречается. Зона живет по своим законам и сама решает, кого родить, а кого утопить. Она словно неизведанная планета. Чинга встал, подошел к чердачному окну, протер от пыли чудом уцелевшее стекло и некоторое время обозревал окрестности. Лежа на спине, прислонившись затылком к стропиле, сидеть было трудно. Я достал сигаретку. Вон тушканы кости обгладывают. А что за мертвяк? Кто таков? Откуда родом?» Ченга вернулся за стол. Под крышей было темно, уютно, пахло сеном и пылью. А шпир горой освещался подвешенным к гвоздю фонариком. «Такая же ерунда, как с аномалиями, творится и с мутантами», — продолжал вещать сталкер. Слышал о заплечниках. не отозвался я, блаженно выдыхая дым. «А я видел». и даже отдирал вместе с кожей от нафталина. В здешних местах о таких гадостях слыхом не слыхивали, а вот в проклятой яме встречаются. Только ты сразу и не поймешь, что паразит на тебя перебрался. Чувствуешь только, как будто зябь по спине расходится. Поежишься, поддернешь воротник и дальше топаешь. А в это время погонь мутантская сила из тебя сосет, как клещ. Сначала слабость легкая появляется, головокружение — Потеть начинаешь. Потом одышка, сбивчивое сердцебиение, выносливость не к черту, аппетит пропадает. Худеешь, сны тревожные, бессонница, судороги, горячка. А потом в какой-то момент не просыпаешься. Сразу ты ее не всегда заметишь, даже когда оголишься. Да и кто тебе на спину смотреть будет? Сталкер неделями не моется, а то и месяцами. Душ днем с огнем не найдешь, только на базах и затуглики. а в здешние водоемы соваться чревато. Так вот, возвращаюсь к Нафталину. Стал парень на глазах угасать. К доктору сходил. Тот не поймет, в чем дело. Каких-то таблеток дал. Завалился человек в кубрик, наглотался фуфломицина, закрылся и не выходит. День нету, второй уже к вечеру подходит. Заглядываю к нему, повсюду шматье раскидано. Нафталин раздетый, весь мокрый, лежит на койке, блестит от пота, Голову свесил, глаза закатил, рот открыл и хрипит. Поправил я его на кровати, а он горячий, как кипятильник. Когда шевелил его, почувствовал под пальцами вроде бы целлофановую пленку. Перевернул на живот, а у него вся спина серая, в синих венах, и как будто к ней целлофан плотно так приклеился, приварился прям. Не понял я. Подковырнул край ногтем, потянул. А эта самая пленка стянулась в том месте, словно сморщилась от неудовольствия, и за что-то там под кожей нафталина дернула. Застонал он, заворочился во сне. Сходил я за доктором. Шпирц осмотрел больного, потыкал пальцем в пленку, подергал, сбегал за инструментом, вколол нафталину лошадиную дозу ледокола и меня ассистентом попросил. Я оттягивал полиэтилен, вернее, заплечника, вместе с кожей, а док ее скальпелем подрезал. Паразит морщился, дергался, никак отлипать не хотел. А спина под кожей уже синюшно-зелеными пятнами пошла, как протухшая ветчина, и слизь какая-то мутная накапливалась там в мешочках. Док некоторый задевал, они лопались, и жидкостью типа гноя растекались по худющим бокам нафталина. Вся простыня этой слизью пропиталась, дышать стало нечем. Пришлось дверь нараспашку. В общем, помер нафталин. Неплохой парень был. Талкерское дело знал, и так погорел. Или вот Опер с Журой ходил. Как-то по болоту они пёрли, вымокли до нитки. Ко мне на костерок заглянули, измученные, полуживые. Разделись, подсушиться, до пиявок поддирать Смотрит Жура на спину Оперу и спрашивает. что это у тебя за родимое пятно такое странное?» Опер замер и говорит. «Нет у меня никакого родимого пятна». Я подошел, посветил фонарем на спину оперу. «А тому ссыкотно стало? Занервничал?» Спрашивает, а в голосе мандраж пляшет. «Ну чё, Жура, чё там?» «Погодь», — говорю я, — и смотрим с Журой на эту гадость редкостную. Угол верхний у этого пятна был острым и на наших глазах скруглялся. Да и само пятно не походило на родимое. Какое-то блеклое, серое, как высохшая грязь. «Чё там, мужики, чё?» — подвывал опер. «Шею выкрутил, того и гляди, свернет». «Да тихо ты!» — цыкнул на него Жура. «Сами понять не можем». «Заплечник это, — говорю я, — ща отдирать будем». С тем справились не в пример легче, чем с Нафталиновским. Срастись еще не успел. Опер потом рассказывал. «А чё, иду, болото под башмаками чавкает, хребалом по сторонам вожу, в общем, как всегда». Прошли и вняк. Чувствую, холодок по шее, как от ветерка, и за шиворот к лопаткам спустился. «Ну, я поежился, мурашки, как положено, по спине пробежали, и все». «Так-то вот, Смит, почему это я?» Ченга посмотрел на меня строго. Лицо его в тусклом свете фонаря заострилось, осунулось, словно его самого заплечник подъел. «Всего один раз ошибешься, и нет тебя. Не приближайся, и тем более не бери, чего не знаешь, даже если выглядит заманчиво и безобидно». «Помни, всего один раз». Сталкер согнул руку в локте, из кулака выдвинул указательный палец, назидательно потряс им. Я запомнил. Не палец, конечно, а тот взгляд. Показалось, что сама смерть его глазами на меня тогда зыркнула. Засыпая, сквозь слипающиеся веки, увидел, как облака на время раздвинулись, и из разбитого окна потоком пролился лунный свет. Высветил разломанные деревянные ящики, комод опрокинутый, стул кроколастый. какой-то тряпье чеестый пол всего это чинга склонившегося к окну